Поле брани мгновенно очистили от вина и закуски, дабы понапрасну добро не топтать. Сильные руки подняли Арчи вместе с табуреткой и усадили в самый центр полянки. — Судить будешь, барин, чтобы все по-честному было. Как отмашку дашь, так мы и Арчи посмотрел. Наготовившийся к драке мужиков, человек по двести с каждой стороны, каждый габаритами не уступавший одувану, и понял, что если даст сейчас отмашку, судить потом будет некому. Подхватив свою табуретку, он шустро ретировался с ней на окраину, поближе к бабам с трепицами и самогонкой на готове, и только после этого дал добро. Махнув рукой, «А -а -а! А -а — га-а-а, а загудела земля. Мужики ринулись друг на друга. Стенка столкнулась со стенкой, и началась любимая забава гиперийских окраин. Мордобой. Появились первые павшие. Стенки смешались так, что уже непонятно было, кто кого и за что лупит. Пыль стояла столбом, скрывая детали эпической битвы. Из свалки вырвался запыхавшийся одуван. Подскочив к Арчи, расстроенно зашептал. «Слышь, что делать-то?» «А что?» До да с первого удара свалился гад». «Ну и что?» «Так я ж еще не все объяснил ему». «Так объясни. Сам же сказал, лежачего не бьют. Арчи посмотрел по сторонам. «Никто не слышит?» Бабы и девки, увлеченные перипетиями битвы, на него внимания не обращали. «Болван!» — Арчибальд постучал костяшками пальцев по лбу друга. «Тебе что, трудно его поднять?» «Понял!» — обрадовался колдун и нырнул обратно в свалку. Через полчаса пыль осела. Лежали все, кроме одувана, держащего своего противника одной рукой за шкирку, не давая ему упасть, а правой что-то старательно поясняя. Адуван, заволновал Сарчи, он все понял. Бросай. А сейчас. Адуван бросил так что ведолага улетел за пределы поляны и плюхнулся в озеро. «Утопнет же!» — подскочил Арчибальд. «Как же утопишь такого?» Досадливо махнул рукой колдун. Из воды выглянула гигантская жаба. «Я тебя еще достану в следующей выходной, дворянская морда!» «Ну, иди сюда, продолжим!» — вскинулся одуван. «Все, все, все! После драки кулаками не махать!» — строго сказал Арчибальд. «Бабы вперед!» Бабы кинулись врачевать своих побитых мужиков. Арчи поднялся с табуретки, сладко потянулся, вышел на поляну, и в этот момент застучали копыта. Между деревьями замелькали всадники. Первым из леса выехал стройный седой эльф верхом на боевом единороге. Рядом с ним на белоснежном коне горцевал юноша. Судя по чертам лица, это был его сын. Следом выехали остальные эльфы. Их было много, не меньше двухсот. Увидев разбросанные по поляне неподвижные тела, около которых хлопотали бабы, эльфы замерли. — Что тут у вас происходит? — первым нарушил молчание седой эльф, потрепав холку своего единорога. — Новый барин приехал, — радостно сказала ему одна баба. — Объяснил нашим мужикам, как надо правильно жить, — не менее радостно добавила другая. Глаза головы дома вечерней зари начали понемногу округляться. «Что, один всем?» «Один всем!» — развеяла его сомнение третья баба. Эльфийское войско схватилось за луки, стрелы легли на тугую тетиву. «Ой, лучше не надо!» Испугался Адуван. «В же полетят! Эльдер уже пробовал! Рагнар, да останови ты их!» Седой эльф поднял руку. Луки опустились. «Достойный барон явился в нашей земле!» «В мои!» — нахально уточнил Арчибальд. «Как ни был он крепок, но принятые только что градусы Сделали свое черное дело. Его знаменитое чувство опасности отказало напрочь. Бабы, очищай территорию. Новый стол для дорогих гостей. Ща переговоры будут. Женская половина заболотной древеньки зашуршала. Одни оттаскивали бесчувственные тела, другие накрывали новый стол. Эльфы в полном обалдении смотрели на прекрасную половину заболотной деревни, деловито волочащую за ноги побитых мужиков, переводили взгляды на девок и пацанов, шустро накрывающих очередной стол в смысле поляну, и даже не решались почесать затылок, боясь вызвать неудовольствие нового барона». — Ну, теперь и поговорим. Прошу. Ру. Пьяный игнул Арчевальд и начал оседать. — Наш барон как в астрал войдет! — чуть не плача подхватил падающего друга Адуван. — Такой страшный становится, такой страшный, что я сам его боюсь. Дышит, дышит. Уйди из палатки. «А можно опахалом? Я слышала, что в Персляндии...» «Дуняшка, уйди отсюда за своим веником. Там эльфы третий час ждут, а он, сволочь, все из-за не выходит. Ишь, как его колотит!» «Из бадуда!» — понимаешь, шмыгнул носиком нежный девичий голосок. «При чем здесь бадун? Да он выпил-то всего ничего!» — Значит, замерз. Я слышала, у северных народов есть такое средство телом согревать. Я его согрею. — Я тебя согрею. Харчи начал узнавать голоса дувана и шевельнулся. <вы> — <вы> О, почуял. Слышь, братишка, это он на мой голос среагировал. Быстро ложи меня к нему в постель. Если я к утру не буду баронессой... — Дура! Он, как минимум, архимаг. — И что? — Уйди, дай его в чувство привести, у меня с ним такой бизнес. Что-то шарахнуло по мозгам Арчибальда. Он завибрировал, потряс головой и сел на пучке травы. Это был именно пучок самой обыкновенной травы, трансформировавшийся под тело новоявленного ворона в шикарное ложе. Над ним голубел шатер, а под ним, около его ложа, могучий дуан боролся со своей сестренкой Дуняшкой, яростно дубасившей старшего брата веником по голове. — А я уже проснулся, — промычал Арчибальд. Дуняшка выскочила из шатра, как ошпаренная. «Слава Три Светлому!» — облегченно выдохнул Дуан. «Я уж думал, ты никогда не очухаешься!» «Чего так тяжело дышишь-то?» «Эльфы ждут». «Ну и что подождут? Башка трясет. А что там за вой снаружи?» «Мужики тебя зауважали». «За что?» «Да бабы с дуру трепанули» что это ты им морду набил. Они поверили. А Дуняшка чего так рванула? Я ей морду не бил. Дурак! Бабам от тебя другого надо. А чего им надо? Арчи еще до конца не пришел в себя. А Дуван не удержался и еще раз шарахнул по своему младшему братишке Заклинанием экстренного похмелья. «У-у-у!» — простонал авантюрист. Ну, «Полегче нельзя!» Нарчи схватился за голову. «Нельзя! Давай скорее, пока до смертоубийства дело не дошло!» «Да чего они воют-то?» «Чего-чего! Мужики эльфов бить собрались!» Думают, что они их баринов в плен взяли. Скалами, с дрынами пришли. Половина уже в зверье превратилась. — Ё-моё, что ж ты молчал? — Так говорю вот. Эльфийский предводитель так и рвется с тобой поговорить. Не пускаю. Пока барон в Астрале опасно, говорю. Шарахнет так что от заболотной пустоши ничего не останется. А мужики орут, отдайте барина назад, не то сейчас лес, пойдем жечь. Ты бы вышел, ручкой что ли махнул, отбыл, бы чего не вышло. Тьфу ты! Арчи встряхнулся, сделал героическое усилие и вышел на свет божий, Потеснив в сторону Дуняшку, стоящую грудью на страже у входа в шатер.